Глава вторая. Вы уже открыты? В дверях стояла черноволосая девушка с глазами цвета зеленого опала, в которых завораживающие пересекали всполохи пламени. Огненная. Безошибочно поняла я. Что вам будет угодно. Мак за стойкой удивленно взирал на вторую посетительницу, пожаловавшую ни свет, ни заря. Мне нужно отправить письмо. Девушка запнулась на мгновение, но тут же продолжила: Без обратного адреса. А вот это уже интересно! Еще одна невеста, не желающая выходить замуж. Я пригляделась к незнакомке внимательнее примерно моего возраста стройная, дорого одетая, только лицо слишком бледное, и под глазами залегли темные круги. В руках саквояж еще интереснее. Отложив письмо в сторону, я продолжала наблюдать за посетительницей, чувствуя в ней родственную душу. Девица, решившую на отчаянный шаг. Та, тряхнув копной черных волос, уже что-то отчаянно строчила за соседним столиком, не обращая ни на кого внимания. «Так от кого же она бежит?» «Может, Инферно разослал несколько писем невестам?» Пришла в голову нелепая мысль. «Леди, ваши письма готовы?» Спустя десять минут старичок Мак забрал у нас запечатанные конверты и хмыкнул, глядевшись в адресатов. Впрочем, за этот счет и могла бы быть спокойна. Маги, владеющие почтами, были обязаны соблюдать конфиденциальность каждого отправления клиента. «Придется немного обождать. Я должен отправить письма и убедиться, что адресаты их получили». «А вот это скверно. Задержка была мне совершенно не нужна». «Лучше бы убраться с почты, прежде чем город начнет просыпаться». Мы с незнакомкой мрачно переглянулись. Судя по всему, она сейчас думала о том же. «Если что, у меня тут есть запасной выход». Старичок едва заметно улыбнулся и, что-то напивая себе под нос, начал подниматься по витой лестнице на второй этаж, оставив нас одних. А я вдруг подумала. «Одна голова хорошо, а две еще лучше». Что если мы сможем как-то помочь друг другу в беде? «Привет!» Я улыбнулась девушке. «Тоже проблемы?» «Еще какие!» Выдохнула она, устала, опускаясь на стул и поближе подтягивая свой саквояж. «Я всю ночь не спала, еле смогла выбраться». «Понимаю. Я выбралась без проблем. А вот что дальше делать пока не решила». Я замолчала, ожидая ее реакции. «Кажется, он там надолго», — незнакомка мотнула головой в сторону лестницы. «Дай клятву, что никому не расскажешь о том, что услышишь». «Клянусь, в моих пальцах слетела крошечная мерцающая драконица цвета лунного серебра, мой личный знак, символизирующий магическую клятву». «Ого, ты лунная!» В голосе девушки послышалось восхищение. «Да». «Лунные драконицы были довольно редки. Может быть, поэтому Дэрюн Инферный выбрал меня?» «Толку-то?» – я вздохнула. Незнакомка в ответ тоже пошевелила пальцами, и с них слетела искрящаяся алая драконица. Теперь ни одна из нас не могла передать содержание разговора третьим лицам. Уже через пять минут мы с девушкой, представившейся как Верона Блейз, рассказывали друг другу о том, что с нами приключилось. Драконицу, по ее же собственным словам, Помимо воли отправляли учиться в ад. «Ты не понимаешь, Луриона, насколько это ужасное место!» Глаза девушки расширились. «Там в почете именно боевая магия и требования к девушкам очень суровы. Говорят...» Она сглотнула. «Что профессора заставляют их ходить в обтягивающих брюках на физподготовке?» «Серьезно?» Восхитилась я. «Кошмар, правда?» А мне больше по душе целительства, несмотря что я огненная. Я всегда мечтала учиться в Эладийской академии. Я хищно прищурилась. Сердце забилось быстрее. Кажется, сами драконы-основатели столкнули нас вместе. Оставалось лишь все как следует обдумать и... Я бросила взгляд за окно, где уже начали появляться первые прохожие. Сделать это очень быстро. Ты уверена, что у нас все получится? Шепотом спросила меня Верона, когда полчаса спустя мы с ней стояли в косметической лавке, где я купила несколько пузырьков черной краски для волос. «Уверена», – твердо ответила я, прячу пузырьки в саквояж. «Обычная краска мои волосы не брала, но если прибавить к ней несколько редких трав, то эффект будет и весьма стойкий». «Действуем так. Сейчас идем в лавку травника. Мне нужно пополнить свои запасы». Далее меняемся документами и еще раз повторяем свои легенды. Ты точно знаешь, куда поедешь?» «Конечно», — Верона кивнула. «У меня от няни остались маленький домик в соседнем городке. О нем никто не знает, кроме меня. А соседям имя Лурион и Шадоу ни о чем не скажет. Они простые люди. Поживут там, пока отец не остынет. Надеюсь, он передумает отправлять меня в это жуткое место. Может...» Она тронула меня за рукав. «Поедешь со мной? Вдвоем будет веселее!» «И не так страшно», — читалась в взгляде драконица. «Соблазн, конечно, был, но если я уеду с ней, то защиты так и не получу и буду дергаться каждый день, боясь, что за мной вот-вот придут и вернут отцу или жениху. В Академию Драконов тоже было ехать рискованно, и я вполне отдавала себе в этом отчет. Но если я поступлю, пусть и под вымышленным именем». Меня не посмеет рунуть никто, даже сам Инферно. Спасибо за предложение, Верона. Я с признательностью улыбнулась девушке, которая, кажется, мне послала само проведение. Но я все-таки рискну и поеду в академию. Я ведь хотела учиться, а там у меня будет такой шанс. «Ты такая смелая!» Верона посмотрела на меня с восхищением. «Значит так, запоминай. Знакомых у меня в академии нет». Как я выгляжу, никто не знает. Отец сейчас в отъезде, так что проверять лично, поступила я или нет, он не станет. Удовлетвориться письмом о том, что адептка Блейз прибыла, а ректор там вообще дряхлый дракон, ему ни до кого не дело. И да, главное, по документам меня уже зачислили». «Ого!» Я удивленно посмотрела на нее. «Вот так просто?» «Отец постарался». Она криво усмехнулась. Твоя задача состоит в следующем. Подъезжаешь к воротам и показываешь привратнику документы. Он пропускает тебя на территорию. Тебе нужен главный корпус. Запомнила? Да. Я кивнула. Все еще не в силах поверить, что мы с ней прямо сейчас проворачиваем подобную авантюру. В холле на первом этаже стоят большие статуи драконов-основателей. Говорят, по легенде, именно они основали Академию Драконов, поэтому являются ее покровителями. «Ничего себе!» Этих подробностей я не знала. Впрочем, я вообще не интересовалась данным учебным заведением, в отличие, видимо, от Вероны. В руках у одного из них открытая книга. Ты должна подойти к ней и положить ладони на странице, мысленно обратившись к богам. Это древняя традиция. Ее проходят все адепты, поступающие в академию. Считается...» Верона понизила голос. «Что ту самую неприкосновенность дает не ректор?» А именно они. «Что-то мне все это не нравится», – мрачно изрекла я. «А если магия признает меня самозванкой?» «Не должна», – произнесла девушка, правда, особой уверенности в ее голосе я не почувствовала. «Наши имена похожи. Назовись просто Роной, и тогда это не будет обманом». «В любом случае», – бодро добавила она, – «если что-то пойдет не так, ты всегда сможешь приехать ко мне». «Адрес ты знаешь». В тот момент, когда мы с Вероной расстались, крепко обнявшись на прощание, я даже не догадывалась, что абсолютно все может пойти не так. «С дороги!» Раздался властный надменный голос, и я аккуратно отодвинула шторку на окне наемного экипажа, который вез меня в Академию драконов. Сейчас мы проезжали торговые ряды, и их владельцы как раз разгружали телеги с товарами, сделав и без того не широкую дорогу еще уже. «Кто это там такой нетерпеливый?» Я высунулась из окна, селись увидеть обладателя голоса. И сердце вдруг глухо ударилось о ребра и перестало биться, камнем упав вниз. «Потому что это был он, лорд Дэрион Инферно». Я безошибочно узнала его, хотя до этого видела лишь снимок в одной из газет. Лорд восседал на огромном вороном-жеребце, похожем на демона с вишневыми глазами. Особая порода, выведенная магами специально для драконов. Небывало выносливая, сильная и обладающая безграничной преданностью своему владельцу. Если тот, конечно, сможет обуздать дикий нрав скукуна. Темный синий камзол, распахнутый на мощной груди дракона, как будто подчеркивал, ему плевать, что сейчас зима, плевать вообще на всех. Руки, затянутые в кожаные перчатки, нарочито небрежно держали по воде и хлыст, которым лорд нетерпеливо постукивал по своему сапогу. Высокий, широким разворотом плеч и угольно-черными волосами, этот мужчина определенно был очень красив. Той безупречной, надменной и холодной красотой, от которой хочется спрятаться или убежать. Потому что ты заранее знаешь, пощады не будет. Волевое лицо с правильными, чуть резкими чертами лица. Упрямый подбородок, прямой нос, четко очерченные скулы и красивый изгиб губ, которые сейчас были сжаты в жесткую прямую линию. Вся его поза была демонстративно расслабленной, безошибочно выдавая в нем опытного ездока. Вот только взгляд золотистых глаз с узкими, как иглы зрачками, пронзал насквозь. Лорд был в ярости, что его задержали. Даже на таком расстоянии я чувствовал его давящую энергетику и невероятную силу. Древнюю, мощную, перед которой хотелось пасть на колени и смиренно дожидаться своей участи. Или молить о прощении. В одном отец оказался прав. В лорде старая кровь была не просто сильна, она была запредельной, даже пугающей. Как если бы передо мной был хищник, и вот за такое чудовище должна выйти замуж? Как будто услышав мои мысли, инферно стал медленно разворачиваться в сторону нашего экипажа. Я поспешила нырнуть обратно, плотно задернув шторку на окне. Теперь сердце колотилось, как сумасшедшее, норовя выпрыгнуть из груди. И я прижала к нему ладони. Почему дракон поехал в наш особняк так рано? А в том, что он направлялся именно к нам, я не сомневалась. Общепринятые часы посещения еще не наступили. Я думала, у меня в запасе как минимум три 4 часа. Впрочем, о чем это я? Дерион и Инферно, очевидно, плевать на условности. Я отчетливо почувствовала пронзительный, давящий взгляд, остановившийся по ту сторону бархатной шторки, отделяющей меня от дракона. А затем раздался цокот копыт его жеребца. Напряжение буквально клубилось в воздухе. С каждым шагом лошади, оглушительно громко отдававшимся на булыжный мостовой, приближая меня к бездне. Моей личной бездне отчаяния и страха. Руки вцепились в ткань платья, сминая его, но я этого, кажется, не заметила. Чувствую, что нахожусь в считанных секундах от разоблачения. Вот сейчас черная бархатная ткань колыхнется, небрежно откинутая хлыстом, и я увижу золотистые глаза, парализующие, опасные. И тогда он догадается, кто перед ним. Вот сейчас. Цокот раздался совсем близко, так что я уловила легкое дуновение ткани, и дракон двинулся дальше, посвобожденный для него мостовой. Я бессильно откинулась на спинку сиденья, понимая, как близка была к провалу. На этот раз мне повезло. Но сколько еще продлится это везение? Академия драконов показалась, когда солнце уже взошло над горизонтом. Ослепительно вспыхнуло на острых шпилях, покрытых серебристыми металлическими пластинами в виде чешуи, и начало медленно спускаться вниз. И вот уже весь комплекс зданий серого камня, Кое-где у подножия, покрытого мхом, предстал, как на ладони. Расположенная на северной окраине столицы, она поражалась своими размерами. Со стороны города ее окружала высокая стена высотой в три человеческих роста. С другой стороны, естественной преградой являлись холмы, кое-где кряжестыми дубами великанами. Главный корпус являл собой замок с высокими стрельчатыми окнами, многочисленными узкими башенками, статуями горгулей прятавшихся в нишах и злобно скалившихся на всех, кто проходил мимо. «Добро пожаловать в ад!» Пробормотала я, когда нанятый извозчик остановился прямо перед тяжелыми, коваными воротами. Через пять минут я уже бодро шагала по дороге, ведущей к главному корпусу, с любопытством озираясь по сторонам. Множество строений, пока непонятного мне назначения, были разбросаны по огромной территории. Вдалеке виднелись тренировочные полигоны. Академия уже проснулась. Адепты в фирменных пиджаках и накинутых поверх них теплых мантиях спешили на занятия. На меня удивленно косились и даже пробожали взглядами. Но я упорно шла вперед, пряча волосы под капюшоном. Первый этап проверки был пройден. Привратник посмотрел мои документы и беспрекословно пропустил внутрь. Дело оставалось за малым. Получить защиту у драконов-основателей, найти кого-то, кто отвечает за прием новых адептов и как можно быстрее перекрасить свои волосы в черный цвет. Нервно поправив капюшон на голове, я толкнула тяжелую дверь, оказываясь в просторном холле. Высокий потолок терялся где-то во мраке. Через витражные окна с каменными переплетами лился рассеянный свет. Каменные стены были увешаны портретами, вероятно, профессоров и ректоров этого учебного заведения. Но не это привлекло мое внимание, а статуя, возвышающаяся прямо напротив входа у дальней стены возвышающиеся, потому что драконы-основатели были изображены в виде двух огромных фигур под три метра ростом. Длинные, до пола мантии тяжелыми, каменными фалдами падали вниз, из-под глубоких капюшонов, надежно скрывавших лица, на тебя, казалось, смотрела сама тьма. Жутковато. Я застыла на месте, пользуясь тем, что холл сейчас был на удивление пуст. Впрочем, оно и к лучшему. «Если магия Академии меня не примет, пусть этого никто не увидит». Как будто в насмешку надо мной сбоку раздался глубокий холодный голос. «Новенькая. Почему опаздываем? Учебный год начался несколько дней назад. Ваши документы». В мою сторону потянулась рука с... когтями? «Что стоим? Чего смотрим? Документы?» Черные когти глянцево блеснули, когда их обладатель, высокий худой мужчина с кожей темного цвета и длинными белыми волосами, сделал требовательный жест рукой. «Эльфорождённый!» — пронеслось у меня в голове. Их раса считалась вымирающей, а уж потомки Дроу и подавно были истреблены много веков назад. И, боюсь, руку к этому приложили именно мои предки. Тем удивительнее было увидеть одного из них в стенах Академии драконов. Протянув Дроу документы, в которые он тут же впился взглядом жгучих черных глаз, я продолжала рассматривать незнакомца. На вид ему было лет сорок-пятьдесят, а на самом деле могло быть и сто пятьдесят, и пятьсот пятьдесят. Эльфы жили не меньше драконов. «На первый взгляд все в порядке, Блейс. Я невольно вздрогнула, услышав чужое имя, что явно не укрылось от пристального взгляда Дроу. Мое имя профессор Харл Гримвуд. Я декан первого курса и. Друг хищно оскалился, демонстрируя заостренные клыки. Ваш, если вы, конечно, пройдете проверку у драконов-основателей. Он приглашающим жестом указал на статуи. Приплыли. Какая еще проверка? Что там настоящая Верона говорила про академию? Кажется, она была права. Это полный кошмар. Дроу руководит первым курсом, пусть даже он полукровка, возможно, его отец или мой дракон. Я чувствовала в нем отголоски нашей расы. Но все равно их магия была темной, слишком опасной. Говорили, они могут воздействовать на сознание других, управляя ими как своими марионетками. Стойте. Я что, уже иду? Подождите, я пока не готова задумавшись, я не заметила, как оказалась у статуи каменных драконов. Положите ладони на раскрытые страницы книги. Раздался за спиной звучный голос декана, многократно отразившийся от каменных стен. А что это за книга? Что в ней такого особенного? Потрясающе, что в академию поступают те, кто даже не соизволил узнать ее историю. Тонкие губы Гримвода иронично скривились. «Если бы я сам не видел ваши документы, подписанные лично ректором Линдвором, решил бы, что вы... сама звонка. В холле повисла оглушающая тишина. И я даже, кажется, дышать перестала. «Неужели дро залез мне в сознание и покопался там?» Билась в голове страшная мысль. «И теперь знает, что я не та, за кого себя выдаю». Декан первого курса, стоявший рядом со мной, склонил голову набок, изучая меня, как беспомощную бабочку, распятую перед ним на стекле. — Ну же, Блейс, смелее! — раздалось лениво-издевательское. — Мне некогда с вами возиться. Сглотнув, я развернулась к тьме, видимой из капюшонов, переводя взгляд с одного дракона-основателя на другого. Кому обратиться? К одному или сразу двоим? О чем их просить? А четко назовите свое имя и цель прибытия в Академию драконов. Отчеканил голос Дроу за моей спиной. Можно, не вслух, а про себя. Уже кое-что. Положив ладони на холодный камень, я с мольбой запрокинула голову вверх. По правде говоря, я не знала, что им говорить. Собственные проблемы вдруг показались такими незначительными, Абсурдными перед мощью древней магии, которую я чувствовала с каждым мгновением, все сильнее. Не было сомнений. Эти статуи были совсем непростыми. Возможно, в них действительно каким-то чудом сохранилась божественная искра. Мое имя Рона. Просто Рона. Твердо поправила я себя. В конце концов, как знать, может отец вообще отречется от своей непутевой дочери после побега? я очень хочу учиться это мое самое заветное желание. хочу развивать свой дар. пожалуйста даруйте мне защиту в академии драконов беряю вам свою судьбу и я замолчала и затаила дыхание, ожидая что последует дальше.